Результаты набега на лагерь гринписовцев стоил хряков, ожидал, сидя в салоне собственного автомобиля. Он встретил пленницу легким кивком головы. Девушка сразу же уловила, что все издевательства, которые учинили над ней лейтенант с солдатами, здесь продолжаться не будут, и поспешила пожаловаться. Они меня всю облапали, а вот этот вот... Она показала на Мудрецкого. «Тряс меня за волосы!» Надув щеки. Комбат строго посмотрел на лейтенанта и солдат, потом вновь на Машу. «А вам-то, девушка, что больше не понравилось, когда вас лапали или за волосы трясли?» Миронова молчала. А Валетов поспешил доложить о результатах допроса. «Там у них...» и всем заправляет какая-то Клара Цеткин. — Не Клара Цеткин, а Жанна Дарк, — поправила Миронова. — Тебя как зовут? — спросил стойлок опускаясь вновь на кресло водителя, но так, что ноги оставались на земле. — Маша. — Послушай, Мария, дело, которое вы тут затеяли со своими товарищами, государству совсем не нравится. — Это военным мне нравится, а не государству. Вы загрязняйте природу. No, — ну no, остановил ее подполковник. — Не будем делать столь поспешные выводы. — Сколько вас там? — Я уже говорил этим. — Сто шестьдесят человек. — Понимаешь ли, Маша, в чем проблема? Нам нужно за сегодняшний день всех вас отсюда убрать. и сделать это как можно тише. Какие у тебя будут на этот счет соображения? Ну, вы что, хотите, чтобы я помогла вам все наше мероприятие испортить? Ну-ну-ну, — Стойла Хряков продолжал строить из себя институтского преподавателя. — Ваши сто шестьдесят мешают проведению весьма специфического мероприятия. Мы можем опозориться на всю Европу. И я подозреваю, что части ваших как раз и нужен большой резонанс. Журналисты же есть в лагере? — Есть. И целые две палатки. Тут же гордо ответила украденная. — У них там полно всякого оборудования. Они все заснимут. — Журналисты, — пропел комбат. — Так, девчонку отправляйте в лагерь. какой лагерь?» — не понял лейтенант. «В наш или вы ихний?» «В наш, мудрецкий. Да чего же без толковых пиджаков присылают?» «Куда?» — завопила Маша, когда ее начали заталкивать в салон машины. «Ты же хотела к французам?» — вспомнил лейтенант. «Так мы сейчас к ним и поедем. Будешь прямо у них в палатке жить. Думаю, что к вечеру...» Какая бы ты крепко ни была и сколько бы ни хорохорилась, как минимум язык на плечо повесишь. А то вот им сегодня делать нечего, кроме как смотреть на соревнования водителей. Так они с тобою позабавятся». «Вы что? Какие французы!» Она расчищала себе пространство в середине сиденья между здоровым Лехой и маленьким фролом. «Перестаньте меня лапать!» Стоя Лохряков рявкнул. «Успокойся — Успокойся! В финальном заезде на ГАЗ-66 встретились Резинкин и Француз. Рядовой, которого откопали где-то под Марселем, пилотировал Шишегу как свою родную. Резинкин уже все слюни потратил и весь пол с лобовым стеклом заплевал, но не смог доказать Тоду Мартину, что он лучший водила. Поэтому назначили отдельный заезд, что явно свидетельствовало о засуживании русских со стороны американца. Если бы тот знал эту черту характера у населяющих самую большую страну в мире людей, то не слишком злостно бы реагировал на средние пальцы, которые показывали ему из русской толпы болельщиков. Потом орали про какое-то мыло, и советовали стать членистоногим под названием «Арак». Машины застыли на старте с включенными двигателями и меняли обороты, подчиняясь педалям акселераторов. Они походили на тяжелоатлетов, поигрывающих мускулами перед началом соревнований. К Тоду подошел ученик Мудрецкого и Валетова, дед Федот. улыбаясь и показывая те зубы, которые оставил местный стоматолог в разбитых деснах. Сейчас полетят соколики. Мартин не понимал, почему улыбается этот старый человек, но посложившийся за пару веков в Америке традиции, улыбался ему в ответ, выставляя эшелон начищенных белых зубов. демонстрируя превосходство тамошних дантистов над местными. Резинкин нервничал. Француз был хорош, и сейчас им предстоит промчаться по трехкилометровому кругу. Можно было не только подрезать друг друга на поворотах, но просто-напросто таранить, что называется гонки на выживание. Командование не жалело сил и средств. для того, чтобы создать положительное впечатление у военных корреспондентов, стоящих рядом с американским полковником и изредка щелкающих фотоаппаратами. Наверняка в западных журналах появится статья, а может быть и спецвыпуск сделают. Позориться никак нельзя. Резинкин сам попросил дедульку подлить себе в баки, что называется, чего покрепче. Надеясь, что двигатель хотя бы эти несколько секунд Будет выдавать куда большую мощность, чем в него заложено. Пофигу, что потом движок выкинуть придется. Главное — победить. С Лохрякова что-то не видно. Мог бы прийти и посмотреть на то, как он сейчас француза сделает. Стоя на пригорке, тот махнул рукой, И машины под свист и улюлюканье молодых болельщиков понеслись к первому из четырех поворотов. Француз, зараза, марсельский лягушатник, прошел его гладко и, главное, первым по меньшему радиусу. Резина давил на газ и пытался столкнуть своего противника в сторону, шлепая собственным бампером по задку несущейся впереди машины. Неожиданно у двигателя как бы открылось второе дыхание, и Витек почувствовал, что алюминиевые чушки начинают вырываться из-под капота и уносить его машину вперед. От несанкционированного взлета и пилотирования уже по воздуху Витека спас идущий впереди грузовик. Ему требовалось прикладывать невозможные усилия для того, чтобы удержать баранку. Вот, впереди очередной поворот. И Витьку приходится сбросить газ. Машина вместо того, чтобы сбавить чуть-чуть, избавляет резко и выходит. Теперь он проигрывает уже два корпуса, но фиг с ним с поворотом. Резина выравнивает машину, а не снова на прямой. Сейчас или никогда. Давит на газ, а она не идет. Встала, как вкопанная, и два корпуса остаются. Пыль из-под колес ведущего не дают рассмотреть происходящее впереди. Вот снова француз сбрасывает скорость. Третий вираж. Они проходят его, и уже ничто не может помочь Витьку. Дальше небольшой зигзаг и выход напрямую.